Глава вторая Когда-то ученые-лесоводы думали, есть растения светолюбивые, вроде березки или сосны, а есть, как елка, тени Так это и понимали. Одни растения любят свет, другие какие-то любят тьму. Ученые-люди, сами не зная того, с человеческих отношений переносили мысль свою на деревья В то время, в XVIII веке, положение господ считалось высоким положением, и один король Франции назывался даже король солнца. А положение раба было низкое, но сверху казалось, будто раб любит свое низкое положение. Лесоводы с человеческого общества перенесли это на деревья и разделили их на светолюбивые, вроде сосны и березы, и на тени любивые, как елка. Когда же человеческие отношения изменились, то спала перед нас глаз и у лесоводов. Оказалось, и елка любит свет не меньше деревьев господ, но боится на свету ожогов мороза и оттого прячется в тень. В этом сближении людей и деревьев нет ничего особенного. Стоит только распилить ствол дерева поперек, сосчитать на срезе круги годового прироста, и часто оказывается, год благоприятный для роста дерева был и у людей урожайным, а тощий для дерева был голодным и у людей. Для солнца все одинаково, что деревья, что люди. У тех и других для солнца природа одна. Другое выходит, когда люди переносят на природу такое, чего в ней нет неравенство, как высшее установление. Вот почему, скорее всего, и Антипыч постоянно нам всем с детства говорил, что солнце светит для всех одинаково. Спрашивали Антипыча, откуда же тень? Как мог верно ответить Антипыч, если даже в учебниках мало говорилось о происхождении тени? А раз нет в учебниках, то, само собой, приходилось слушать мудрость старых людей. «Тень», — объяснял нам Антипыч, — «берется от нас самих. Каждый из нас, — говорил он, — все равно люди, растения или звери дорожит светом солнца и спешит. Каждому хочется перед другим скорее продвинуться к тепленькому местечку на солнышке. Вот от чего на другого, от этого счастливого». И падает тень. От нас самих приходит тень. А солнце всех любит ровно. Смешные были у нас деревенские мудрецы в лесах. Но и мы, школьники, были не лучше. Мы отвечали. А если солнце любит нас, то у него тоже должны быть любимцы? Всех-то всех, а кого-то любит больше. Солнце всех любит ровно, повторял Антипыч. Никого нет у него любимого. Но каждый из нас думает, будто солнце любит всех ровно, и только его самого любит больше, и оттого сам лезет вперед. Вот отчего в споре за место и рождается тень. И правда, только слепому не видно, что борьба деревьев и всяких растений в лесу бывает больше всего только за место свое к источнику света. И особенно это было заметно, когда пришли с Антипычем лесорубы к тому месту, где стояла великан сосна. Было это еще на нашей памяти, когда выпала из лесного полога последняя сосна, последний свидетель давно прошедших времен. Мы слышали не раз обвалы в горах, но почему-то не так. Эти обвалы хватали за сердце, как хватает каждый раз, когда вдруг в лесу, Из-под руки человека валится огромное дерево. В горах бывает гул нечеловеческий, а дерево падает. Всегда понимаешь про себя. Так и ты сам, человек, можешь прошуметь, потрясти все кругом и навсегда замолчать. Много было наломано деревьев и подлеска падением великана и сплошной теневой полог был продырявлен вот в эту дыру и бросился на лесную поляну свет прямой и великий никто у нас раньше и не задумывался над тем почему лесное урочище называлось ведерками а когда упала древняя сосна то круглая поляна после нее в лесу стала очень похожа на огромное лесное ведро и все поняли Оттого и стали ведерки, что издавна древние сосны падали одна за другой. Сотни лет на том месте, где стояла великая сосна, все было без перемен. Но когда упала сосна, все стало быстро изменяться. Свет великий, желанный и страшный ринулся в дыру лесного полога и начал внутри леса на поляне все изменять. Кому на счастье, кому на гибель. Золотые стрелы света летели неустанно, непрерывно падали на донышко лесного ведра, на светолюбивые травы. И мы все, у кого были на это глаза, видели, как у растений открывались глазки, подобные солнцу, с белыми, голубыми, красными и всякими лучами. Васина елочка, столетняя и маленькая, уродливая в бледно-зеленых лишаях, открылась на весь великий солнечный свет, и по виду невозможно было понять, что такое в ней самой происходит. Ёлочка эта только наводила на мысль о тех людях, нам лично знакомых, кому вдруг нечаянно доставалось незаслуженное богатство, и редко кому оно шло на пользу. Глядя на ёлку, все думали о человеческом счастье, но никто не мог видеть, что же происходило внутри нее самой под влиянием огромного света. Во всем лесном районе нашего края справиться о научных вопросах можно было только у нашего учителя Фокина Ивана Ивановича. И это он-то для нас и нашел в книгах справку о том, что дерево, внезапно выставленное на яркий свет, перестраивает свои теневыносливые клеточки на световыносливые и от этого на некоторое время слепнет. Так и наша елочка в борьбе за новую жизнь на какое-то время, скорее всего, тоже ослепла.